Старательность первый признак совестливости. Старательность справедливость труда. Давно известно, всё, что стоит делать, должно быть сделано на совесть. В самом выражении работа на совесть заключено признание совести как высшего мерила человеческого труда, единого на всех. Мы восхищаемся памятниками архитектуры, потому что в них не только красота, но и совесть. Архитектура застывшая совесть строителей, и безобразные дома свидетельство о временах, когда совесть была в упадке. Но и каждая вещь говорит о совести, учит совестливости, передаёт чью-то совесть. К сожалению, вокруг нас слишком много бессовестно сделанных вещей. И это затрудняет воспитание детей, незримо разлагает их души. Будем стараться, насколько возможно, чтобы детей окружали вещи, сделанные на совесть. Будем стараться и сами все делать на совесть. Вот область, где побуждение может соседствовать и с принуждением. Старательная работа. Когда мы заставляем ребенка слушаться, мы подчиняем его себе. Когда мы заставляем его хорошо работать, мы вместе подчиняемся правде и совести. Мы показываем пример подчинения. Я знаю женщину, которая не доверяла своей 16-летней дочери мыть полы. У тебя силы еще нет. Ты не сумеешь хорошо вымыть, только грязь развезешь. Девочка выросла и стала замечательно аккуратной хозяйкой. Мама приучила её к труду на совесть, хотя не позволяла ей ничего делать. Как интересно в воспитании. Одни заставляют работать и воспитывают отвращение к труду, другие запрещают работать и воспитывают трудолюбие. Из всего непонятного, что есть в человеке. Больше всего удивляет не закон внутри нас, а то, что когда мы нарушаем его, поступаем не по совести, она мучит нас. Мы испытываем угрожение совести и стыд. Совесть закон, за нарушение его наказание. Самое тонкое и самое страшное. Понять это невозможно. Что в самом деле доставляет мучения Прищемил палец, зажат нерв, боль. Это понятно. А что же болит, когда нас мучает совесть? Между тем, для Пушкина совесть почти всегда мучение. Совесть жалит, совесть грызет, совесть змея. Но где же Гетман, где злодей? Куда бежал от угрызений змеиной совести своей? В трагедии Ангел и Анжело смущённый, грызомой совестью. Грызомой совестью. Каково? Ну и, конечно, нельзя не привести отрывок из монолога барона Скупова рыцаря. Иль скажет сын, что сердце у меня обросло мхом, что я не знал желаний, что меня и совесть никогда не грызла. Совесть Кактистый зверь, скребущий сердце, совесть, незваный гость, докучный да собеседник, зимодавец грубый. Эта ведьма, от коей меркнет месяц и могилы смущаются и мёртвых высылают. Сердце, желание и совесть поставлены в один ряд. Сердце, чувство, желание и совесть основы человечности. Муки совести Пушкин изображает постоянно. Кажется, он и представить себе не может человека без совести, не способного испытывать стыд. Нет такого. И знаменитые слова: "Да, жалок тот, в ком совесть нечиста", произнесены Пушкинским царём Борисом как укор самому себе, в свой, а не в чужой адрес сказаны. Да, жалок тот, в ком совесть не чиста. Но что же сказать о людях, у которых совесть так чиста, так незамутнённа, что не мучит их никогда ни при каких обстоятельствах. Впору себя пожалеть, когда жизнь столкнёт тебя с таким человеком, без стыда, без совести, таким, что врёт и не краснеет. Каждый из нас хотел бы вырастить детей, которые знали бы муки совести, знали, что такое стыд и старались бы избежать его, чтобы у них был, пушкинским же словом говоря, и страх порока, и стыда. В этой строчке из Евгения Онегина, которую мы обычно читаем, не вдумываясь в неё, в этом разделении порока и стыда кроется глубокое понимание природы человеческой души. В одной из трагедий Еврипида, жившего в V веке до нашей эры, героиня её Федра говорит, что различаются два вида стыда. Первый ужас перед разоблачёнными чувствами, страх стыда. Второй это стыд, который боится порока, страх порока. "Да", говорит она. "Стыд не у всех людей одинаков". есть даже два стыда совершенно различных только к несчастью для людей эти два стыда заходят один в другой и потому в небрежной речи носят одинаковое имя цитирую по книге отражений и накентянинского к несчастью для людей да к несчастью многие из нас знают лишь стыд первого вида стыд разоблачения Стыд, который возникает, когда нечаянно открывается тайное пригрешение, интимное тайное чувство или душевное движение, когда мы попадаем в просак, когда над нами смеются или могут посмеяться, когда нам кажется, что кто-то плохо подумал о нас, когда мы чересчур открываемся другим. Так случилось с Китти Ванне-Карениной. Она танцевала вальс с Авроньским, но вдруг он увидел ан Кити посмотрела на его лицо, которое было на таком близком от неё расстоянии, и долго потом, через несколько лет, этот взгляд, полный любви, которым она тогда взглянула на него, и на который он не ответил ей, мучительным стыдом резало её сердце. Этот стыд знают лишь тонкие натуры. Это результат строгого воспитания на оттенках такого воспитания, что матери достаточно приподнять бровь в удивлении, а дочери стыд, чтобы у растущих наших детей была способность к такого рода стыду, они за всю жизнь не должны услышать ни одного грубого слова, ни одного упрёка или попрёка. Умные родители стараются закалять тело ребёнка, а совесть закалки не требует. Совесть должна быть чуткой. Но ещё важнее тот единственный вид страха, который украшает человека страх порока, великое не могу. Принято прославлять могущество человека. Выходят книги о возможностях людей. Человек, говорится в них, велик. Человек всё может. Нет, человек велик тем, что на свете есть много такого, чего он не может. Педагогика эпокон века движется в сфере хочу и надо. Но первое, но главное слово человеческое не могу. Оно основание нравственности, оно основание совести, оно основание духа. Не могу. Не могу продать Не могу отступиться, не могу предать, не могу обмануть, не могу небрежно работать, не могу оставить человека в беде, не могу не отдать долг, не могу украсть, не могу жить без любви, не могу не радоваться таланту, не могу не выполнить свой долг. Не могу. И уж, конечно, не могу убить человека. Два знаменитых «не могу» постоянно вспоминают публицисты. Лютеровская «на том стою и не могу иначе» и «не могу молчать» Льва Толстого. Но не надо быть великим. Жизнь каждого человека почти вся держится на этих «не могу», которых мы не замечаем, потому что они естественны для нас, составляют как бы часть нашей природы. Так и говорят «не могу». физически не могу. Человек потому человек, что он многого не может. Как возрастает в человеке это великое не могу, так оно появляется в его душе. Принято считать, что если ребёнку постоянно говорить нельзя, нельзя, то постепенно это внешнее, извне идущее нельзя превратится в моральную привычку, во внутреннее не могу. Так ли это? В научных исследованиях и доказательств нет, одни лишь частные соображения. Но можно считать установленным фактом, что у одних детям говорят: "Нельзя, нельзя", и оно превращается в "не могу", а в других случаях этого превращения почему-то не происходит. И можно заметить, что превращение "нельзя" в "не могу" почти всегда совершается в сфере внешнего стыда, стыда порядочности и этикета, стыда разоблачения. И этот стыд, смешиваемый с глубинным, называемый одним и тем же словом, иногда затмевает страх порока, стыд второго рода, глубинный человеческий стыд при нарушении правды, великое не могу, которое заставляет человека молчать под пытками. потому что он не способен на предательство, физически не может выдать своих. Это не могу не воспитывается запретами, нельзя, нельзя. У него другой корень совесть. Стыд это боль личности. Как физическая боль, механизм которой, кстати сказать, науке ещё неизвестен, служит охране организма. сигнализирует об опасности о наступающей болезни. Так душевная боль стыда служит охране личности. Личность обнажённые нервы, и всякое прикосновение к личному вызывает стыд, иногда довольно поверхностный. Так царапина на пальце болит сильнее, чем поражённый опухолью внутренний орган на первых стадиях болезни. Боль сигнал опасности для тела. Остановись, отдёрни руку. Стыд сигнал опасности для личности. Действие, которое вызывает стыд, продолжать невозможно. Его стараются не держать в памяти, скорее забыть. Но в истории каждого человека есть история стыда. Были минуты, которые при воспоминании о них составляют съёжится и через много лет. От гнева и страха человек может развить бешеную активность. От стыда он замирает, сжимается, умирает. А глубинный стоит боль совести, боль сердца, духовная боль настолько невыносима, что даже Иуда, чьё имя стало символом предательства, пошёл и удавился. Вы кто из нас не встречал людей, совершающих на глазах у всех такое, что надо бы им после этого вытьте в другую комнату и удавиться? А нет, живут и смотрят людям в глаза, как ни в чём не бывало. Про таких говорят прожжённые. Я знаю учреждение, где заведующая лабораторией сильно не ладила с дурным начальником, выступала с критикой, добивалась справедливости. И ей было плохо, да и сотрудникам ее доставалось. Ей говорили, «Ну что же, вы не можете поладить с начальством, найти общий язык с ним?» Она лишь вздыхала, «Не могу, я начинаю себя ненавидеть». Мы иногда со страстью воспитываем у детей ненависть к другим, но человек начинается с ненависти к себе. ненависть, которая возникает при каждой попытке поступить против совести. Боль личности, страх и стыд за себя, за своё место среди людей, страх перед тем, что о тебе плохо подумают. Боль совести это боль человечества во мне. Я его клеточка, и с этой клеточкой что-то не ладно, она болит. Иногда стыд может охватить целый народ. «И если бы целая нация, писал Маркс, действительно испытала чувство стыда, она была бы подобна льву, который весь сжимается, готовясь к прыжку. Как противоречив человек, как противоречива наука и его воспитание. Воспитывая совесть его ребёнка, мы обрекаем его на мучения. чем ниже болевой порог совести, тем больше будут наш мальчик, наша девочка страдать. Но что поделать?